Первобытные люди, бродя в одиночку, часто становились добычей диких зверей. Но не губила зато под знаменами тысяч народа битва лишь за день одна. Величайшей ошибкой человечества является, наконец, религия. Она возникла под влиянием сновидений, ложно понятого наблюдения закономерностей природы, и страха перед ее непонятными явлениями. Естественно, научное объяснение таких явлений, кажущихся непонятными и страшными, дается в шестой книге. Здесь речь идет о громе, молнии и других метеорологических процессах, о землетрясениях и извержениях вулканов, о действии магнита, о редких явлениях природы, наконец, о болезнях и эпидемиях, Ярким описанием чумы в Афинах, основанном на сообщении Фукидида, заканчивается текст поэмы. Изложение натур-философии Эпикура доведено по существу до конца. Не хватает только формального заключения, которого автор, по-видимому, не успел написать. Лукреции не был творцом тех идей, которые он с такой силой и страстностью запечатлел в своем произведении. Он только излагал учение Эпикура, в свою очередь переработавшего, созданную Демокритом, систему механического материализма. Как все приверженцы Эпикура, он почти боготворил своего учителя, прославляя его во вступлениях к нескольким книгам своей поэмы. Отклить кавычки. Эпикур — величайший греческий просветитель. И он заслужил похвалу Лукреция. Закрыть кавычки. Замечают по этому поводу Маркс. Маркс — различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура. Маркс Энгельс из ранних произведений. Страница 64. Но судьба литературного наследия великих античных материалистов сложилась таким образом, что от Демокрита не дошло ничего цельного, а от Эпикура очень мало. Единственное более или менее полное изложение эпикурейской физики сохранилось в поэме «Лукреция», и она послужила важнейшим источником для освоения наследия античного материализма в новой науке и философии со времени Возрождения. Принцип ненарушимости законов природы, независимых, от каких-либо божественных сил, устранение теологических толкований, вечность и неразрушимость материи, атомистическая концепция, множественность миров, единство физического и психического, выживание приспособленного, принцип развития в истории культуры — все это лишь основные, наиболее значительные моменты наследия античной мысли получившие выражение в поэме о природе. Но Лукреция не только философ, он поэт, открыть кавычки, свежий, смелый, поэтический властитель мира, закрыть кавычки, по выражению Маркса. Маркс тетради по истории эпикурейской стоической и скептической философии. Маркс Энгельс из ранних произведений, страница 169 -я. Характер темы требовал строгого и точного стиля философской аргументации. И вместе с тем, произведение Лукреция отличается огромной силой поэтического изображения. Эта сила проявляется не только тогда, когда автору по ходу изложения нужны картины мощных явлений природы, но и в иллюстрациях, которыми он сопровождает отвлеченные положения. Страница 336-я. Так движение атомов поясняется образом пылинок. Вот посмотри, всякий раз, когда солнечный свет проникает в наше жилище и мрак прорезает своими лучами, множество маленьких тел в пустоте ты увидишь, мелькая, мечутся взад и вперед в лучистом сиянии света. Будто бы в вечной борьбе они бьются в сражениях и битвах, В схватке бросаются вдруг по отрядам, не зная покоя, или сходясь, или врозь, беспрерывно опять разлетаясь. Можешь из этого ты уяснить себе, как неустанно первоначало вещей в пустоте необъятной мутятся. Механика бесконечно малых тел получает чувственную конкретность в образах видимого мира. А для того, чтобы объяснить, почему совокупность движущихся атомов представляется нам находящейся в покое, Лукреций дает полные движения картины резвящихся стад или военных маневров, которые представляется однако, отдаленному наблюдателю одним сплошным неподвижным пятном. Очень возможно, что те или иные положения античной атомистической физики сами возникли на основе подобных чувственных образов, Но, с другой стороны, необходимость иллюстрировать отвлеченные принципы заставляет Лукреция по-новому глядеть на мир, подмечать детали и, устраняя привычные в античной поэзии мифологические ассоциации, давать природные явления в новом художественном синтезе. Весеннее опьянение природы и бури на море, движение облаков и порывы ветра, Восход солнца и полет птиц. Ярость диких зверей и неутешный скорбь тёлки о потерянном детёныше. Колыхание полога, натянутого над театральным помещением. И иступленные оргии жрецов Кибелы. Все это привлекает внимание Лукреция, и для всего этого он находит яркие и свежие краски. Рядом... Состротой стратой поэтического зрения — сила темперамента и глубина чувства. Рассуждения Лукреция одушевлены горячей убежденностью в победе разума над суевериями и проникнутые ликующим пафосом. Картины бесконечных миров и вечного движения вещества создают атмосферу величественного подъема. Разбегаются страхи души, расступаются стены мира, и вижу я ход вещей в бесконечном пространстве. Все это некий восторг поселяет в меня и священный ужас. Как пропагандист нового учения, ставящий себе целью убедить далеко не всегда благосклонную аудиторию, Лукреция нередко прибегает к к средствам ораторского воздействия на читателя, обнаруживая и в этой области незаурядное искусство. Уже античная критика отмечала возвышенный характер поэмы о природе. Это ее основной, но не единственный тон. Для Лукреция, как и для многих других римских эпикурейцев конца республики, уход в прочные светлые храмы, воздвигнутые учением мудрецов, был бегством из остро ощущаемого социального тупика. Мы найдем у него и горькую усмешку сатирика, и скорбную, иногда болезненную чувствительность. Философ безмятежности обнаруживает склонность к тревожным, волнующим, даже мучительным образом. И в конце шестой книги, описывая афинскую чуму, дает потрясающее изображение человеческой немощи. Как писатель, Лукреций сравнительно мало был затронут новыми течениями в римской поэзии. Поклонник энея он пишет в старинном стиле, длинными фразами, не чуждаясь ни гомеризмов в эпитетах и сравнениях, ни древне-римских звуковых повторов. Страница 337. Архаизующий язык придает поэме известный характер торжественности, но в поисках выразительности автор нередко обращается и к живому источнику народной речи. При сложности и новизне предмета изложение эпикурейской физики на латинском языке было нелегким делом, и Лукреций нередко жалуется на бедность родного языка, на отсутствие в нем необходимых терминов для выражения философских понятий. Несмотря на трудность содержания, художественные достоинства поэмы о природе обеспечили ей в античности полное признание. Поэты следующего поколения учились у Лукреция искусству сочетать художественное видение мира с философской содержательностью. Его часто цитировали, изучали, составляли к нему комментарии. Даже христианские авторы при всей своей враждебности к безбожному учению Эпикура пользовались материалами Лукреция для полемики с античной религией и для естественно-научных объяснений. Знакомство с Лукрецием не прерывалось до каролингских времен и обеспечило сохранность поэмы в рукописях IX века. В более позднее средневековье Лукреции был забыт, и заново открыт лишь в 15 веке. Гуманистов он интересовал по преимуществу как художник слова. Антирелигиозная установка его вызывала многочисленные нарекания со стороны представителей церкви, и вплоть до 18 века изданием поэмы предпосылалось предисловие, апология, оправдывавшая печатание атеистического произведения его литературной ценности. Однако уже с конца XVI века развитие науки возобновило традицию античного материализма. Лукрецием увлекался Джордана Бруно, вновь выдвинувший учение о бесконечности Вселенной и множественности миров. Еще более повысился интерес к содержанию поэмы Лукреция с возрождением атомизма в XVII веке. Бекон, особенно Гассенди, а в эпоху материализма 17 века Лукреций сделался одним из любимейших античных авторов. Его высоко ценили такие представители русской материалистической философии, как Ломоносов и Радищев. Восторженно отзывался о его поэме «Герцен». Характеристику, данную Маркса мы уже приводили выше. В нашей стране поэма «Лукреция» пользуется особым вниманием как значительнейший и по объему, и по зрелости мысли памятник античного материализма и как высокохудожественное литературное произведение.